До конца лета я управлял экскаватором, и когда осенью вернулся в школу почти такой же черной, как сам Псинг, остальные учителя перестали надо мной смеяться. Иногда они искоса посматривали на меня, когда я проходил мимо, но больше не смеялись. У меня была своя причина. Именно так я объяснил свое желание работать на ремонте шоссе. Я провел это страшное лето, не из-за капризы. Мне было необходимо снова обрести форму. Для того, чтобы вырыть могилу для мужчины или женщины, не обязательно прибегать к таким решительным мерам, но я имел в виду не мужчину и не женщину. Я собирался похоронить этот проклятый кадиллак. К апреле следующего года я числился в списке получателей печатных материалов Дорожного управления штата Невада. Ежемесячно я получал бюллетень дорожные знаки Невады. Большинство материалов в нем я только просматривал. Там речь шла о финансировании предстоящих работ по улучшению дорожной сети, о дорожном снаряжении, которое продавалось и покупалось, о законах, принятых Конгрессом Штата и касающихся борьбы с эрозией и наступлением песчаных дюн. Больше всего меня интересовало то, что находилось на паре последних страниц бюллетеня. В этом разделе, именуемом «Графиком работ», перечислялись сроки и места проводимого ремонта на каждом участке. Особенно важной для меня была та его часть, которая называлась «Перпоу» – перестилка полотна. Из опыта работы с командой Гарви Блокера я знал, что именно в этих случаях чаще всего приходится устраивать объезды. Чаще всего, но не всегда. Далеко не всегда. Дорожная комиссия прибегает к этой мере лишь в том случае, когда нет другого выхода. Но я не сомневался, что рано или поздно эти шесть букв прозвучат для долана смертным приговором всего шесть букв которые я постоянно видел во сне п это будет совсем непросто и скорее всего наступит не скоро я знал что мне придется возможно ждать несколько лет а тем временем кто то другой может прикончить долана он был плохим человеком а такие люди ведут опасную жизнь для того чтобы все произошло именно так как мне хотелось Требовалось совпадение четырех факторов, похожих на редкое сближение планет. Долан должен отправиться в поездку, а у меня должны быть каникулы, национальный праздник или уикенд, длящийся три дня. По всей видимости, такого редкого совпадения придется ждать годы, но я сохранял спокойствие, не сомневался, что рано или поздно нечто подобное случится, и тогда я буду готов вступить в игру. И действительно... Такой момент настал. Это произошло не тем первым летом, и не той осенью, и не следующей весной, но вот в июне прошлого года я открыл бюллетень дорожные знаки Невады и увидел следующее объявление в графике предстоящих ремонтных работ с 1 по 22 июля предварительно на шоссе 71 между отметками 440 и 472 мили Западные направления. Работы по Нерп-Олу. Дрожащими руками я перелистал свой настольный календарь и увидел, что национальный праздник, день независимости выпадает на 4 июля, понедельник. Итак, совпали три фактора из четырех, потому что при ремонте полотна такой длины обязательно будет организован объезд. Но... Как поступит Долан? Совпадет ли четвертый фактор? В прошлом я видел, как он трижды ездил в Лос-Анджелес на День независимости 4 июля. Все равно эта неделя не такая уж оживленная в Лас-Вегасе. Я вспомнил еще три, когда он куда-то уезжал один раз в Нью-Йорк, другой в Майами, а однажды даже в Лондон. Наконец, еще один раз во время празднования Дня независимости он просто оставался в Лас-Вегасе если он решит уехать на этот раз. Как бы мне узнать заранее? Я думал об этом долго и напряженно, но две картины постоянно вторгались в мои мысли. В первой я видел Кадиллак, доланом чащееся на запад Клос-Анджелесу по шоссе 71, разрывая вечерние сумерки, не оставляя за собой длинную тень. Я видел, как он проносился мимо дорожных знаков. Глосящих «Впереди объезд», причем последний, предупреждал о необходимости выключить автомобильную рацию. Я видел кадиллак, проносящийся мимо оставленного на обочине дорожного оборудования, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, машин, брошенных на обочине не потому, что кончилось рабочее время, а из-за наступающего уикенда, продолжительного трехдневного уикенда. Во второй картине все выглядело таким же, только щиты с предупреждением об объезде отсутствовали. Их не было, потому что я убрал их. Последний день занятий в школе перед началом каникул, я внезапно понял, как узнать, собирается ли Долан уезжать из лас Я сидел за своим столом и дремал. Мои мысли были за миллион миль и от школы, и от долона Вдруг я внезапно выпрямился. Опрокинув вазу на столе, в ней стояли прелестные полевые цветы, которые преподнесли мне мои ученики в вознаменование окончания школьных занятий. Она упала на пол и разбилась. Несколько учеников, тоже дремавших перед концом урока, вскочили. Выражение моего лица, по-видимому, напугало некоторых из них, и маленький Тимоти у их расплакался, и мне пришлось успокаивать его. «Просто не думал я, утешая Тиме. Просто не». Наволочки, столовое белье, столовое серебро, ковры и занавески. Навести порядок на вилле. Все должно выглядеть соответствующим образом. Он обязательно потребует этого. Разумеется, он захочет, чтобы все было в порядке. Это было такой же неотъемлемой частью Дилана, как его кадиллак. На моем лице появилась улыбка, и тими Урих улыбнулся мне в ответ. Но я улыбался не тими я улыбался Элизабет Занятия в школе закончились 10 июня. Через 12 дней я вылетел в Лос-Анджелес. Там я арендовал машину и поселился в том же дешевом отеле, где проживал в прошлый раз. Три дня подряд я ездил в Голливуд-Хиллз и следил за виллой Долана. Наблюдать подолгу было опасно, меня могли заметить. Богатые люди нанимают охранников, следящих за любопытными, те слишком часто оказываются опасными, вроде меня. Сначала я не заметил на вилле никаких признаков жизни. Окна не закрыты ставнями, лужайка перед домом аккуратно подстрижена, вода в бассейне чистая и прозрачная. И все-таки там царила атмосфера пустоты, и чувствовалось отсутствие жизни, задернутые шторы, У подъезда нет автомобилей, никто не пользуется бассейном, за которым каждое утро ухаживает юноша с пучком волос, закрепленных резинкой на затылке. Я уже решил был, что потерпел неудачу, и тем не менее не уезжал, надеясь на последний, четвертый фактор.